Сергей Зотов. История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный. Издательство АСТ, Москва. Бэлле жене, другу и самому строгому в мире редактору. Введение. Моя книга полностью об алхимии. Это наука, ремесло или искусство? В разные времена были разные мнения, о трансмутации, то есть о том, как превратить неблагородный металл в золото. Самая древняя алхимия, китайская, зародилась в IV-III веках до нашей эры. Независимо от восточной, в I веке нашей эры собственная традиция золотоделия появилась в эллинистическом Египте. В средние века королевское искусство, как называли алхимию аристократы, желающие поправить финансовое положение, появилось и в арабских странах. а затем в западной Европе. Там оно стало одним из самых разносторонних интеллектуальных явлений в истории развития науки. Словом алхимия я буду именовать ряд иногда непохожих друг на друга практик. Китайцы говорили не только об эликсирах, но и о потоках энергии, помогающих достичь бессмертия. Индийцы, помимо того, что получали в лаборатории золото и лекарства, Также пытались обрести различные сверхспособности, используя золотодельческие метафоры. А арабы при помощи алхимии искали золото не только в философской печи, но и в гробницах фараонов. Однако всё это сегодня мы называем алхимией, золотоделением, священным или королевским искусством, так как эти разнородные техники предполагали, что между человеком и металлами существует некая незримая связь. Люди верили, Зная о ней, можно возвысить душу, вылечить тело, получить богатство или силу. Долгие годы учёные рассматривали алхимию как протохимию, зачаточную стадию химического знания или даже как псевдонауку. Конечно же, отчасти это верно. Алхимия не основывается на постулатах современной химии, и с её помощью вы не сможете по-настоящему превратить свинец в золото. Однако древние золотоделы верили, что действительно могут поменять структуру металла при помощи философского камня, жидкости или порошка красноватого цвета, который также именовали магистерием, эликсиром, тинктурой и сотней других имён. Считалось, что он должен был появиться во время так называемого opus magnum, великого деяния. В европейской алхимии оно представляло собой последовательность сменяющих друг друга стадий, названных согласно цветам, в которые окрашивалось содержимое олембика, колбы, стоящие внутри философской печи, от анора. Если рассматривать этот процесс с точки зрения современной химии, то магистерий мог только окрасить неблагородный металл и сделать его похожим на золото, но не самим золотом. Алхимическая теория возникла в результате долгого интеллектуального поиска. Египетские алхимики впервые описали философский камень и последовательность стадий золотодельческого процесса, а арабские, переводившие наследие египтян, ввели теорию алхимических первопринципов, из которых состоят все металлы. Они нарекли их серой и ртутью, но в отличие от легко находимых в природе субстанций, под первопринципами имелись в виду свойства, придаваемые металлам. К примеру, сера отвечала за устойчивость, горючесть и твёрдость. а ртуть – за летучесть, плавкость и ковкость. Чтобы не путать названия этих свойств, мы будем обозначать их латинскими аналогами – сульфуром и меркурием. Хотя уже арабы предположили, что помимо двух противоположных друг другу по свойствам первопринципов существует третий, помогающий им соединиться друг с другом, в Европе эта идея распространилась только после того, как швейцарский врач Парацельс предположил существование философской соли, Он же распространил по всей Европе идею алхимической медицины и атрохимии, предлагающей лечить тело человека так, как если бы оно было подобно смеси металлов. Постепенно златоделие понимается как некий духовный процесс. Через рассказы о металлических преобразованиях оно повествует о трансформации души. Так происходит помолвка алхимии и мистики, еще более отдаляющая священное искусство от научных исканий. В конце XX века учёные сошлись во мнении, что алхимию не стоит называть псевдонаукой или недонаукой. Это отдельное социокультурное явление. Ведь алхимия не только руководство о том, как изменять металлы, но и натурфилософия, учение о природе, её устройстве, месте человека в мире. Также в неё входят явления, которые в научную парадигму вписать просто нельзя: лечебная алхимия, магия, астрология. Связь с религией. Алхимия была и учением о том, как возвеличить свою душу и прийти к Богу. Поверьте, чем бы вы ни занимались в современном мире, скорее всего, это как-нибудь связано или было связано с алхимией. К примеру, в Индии лечебная алхимия стала важной частью хатха-йоги, тантрических практик и аюрведы. Китайские представления об алхимии повлияли на становление медитативных практик, с помощью которых люди и сегодня пытаются гармонизировать свою энергию ци. Арабов интерес к алхимии сподвиг расшифровывать иероглифы, искать сокровища фараонов и мумий, которые употреблялись в качестве лекарственного средства. Благодаря этим практикам возникла цепочка событий, которая привела к созданию египтологии. В Европе, где золотоделие стало особенно распространённым, королевское искусство проникло во все сферы жизни, а потому по сей день мы видим алхимические аллюзии едва ли не повсюду, от пьес Шекспира до новой коллекции Gucci. Популяризации алхимии немало поспособствовали сочинения швейцарского психоаналитика Карла Юнга, изучившего множество древних книг по этой теме. Его теория предлагает усматривать в золотадельческих трактатах отражение мыслительных практик древнего человека. Соответственно, психическую жизнь человека современного, его сны, страхи или желания, Юнг пытался толковать, исходя из архетипов, берущих своё начало в алхимических образах. В итоге, из-за постоянного интереса людей к алхимии с начала нашей эры до 21 века, Возник ни на что не похожий мир образов, аллегорий и аллюзий, связанных с этим ремеслом. Визуальный мир, который нам сегодня знаком, во многом обусловлен алхимической теорией и иконографией. Гербы, флаги, символы цвета, искусство или литература, музыка и кино полны отсылок к древней науке. Психоанализ или квантовая физика, параварка или фарфор, светящийся циферблат часов или названия многих веществ и растений Всё это в той или иной степени было вдохновлено алхимией. Её преподавали в университетах, запрещали папы римские, спонсировали дворяне, описывали поэты и пародировали художники. Златоделиями занимались святые и еретики, протестанты и католики, нищие и императоры, авантюристы и серьёзные учёные. Благодаря литераторам, живописцам, режиссёрам и разработчикам игр, алхимия постоянно транслировалась в массовую культуру, и о ней знают буквально все. Но что мы действительно знаем об алхимии? В этой книге я покажу вам, с точки зрения историка, таинственный визуальный мир, связанный с этой наукой. Он не ограничивается скучными изображениями колб, печей, лабораторий или корня мандрагоры. Вселенная алхимической иконографии гораздо шире, она богата символами, связанными с обычаями и религиями разных культур. Для того, чтобы увидеть в загадочных миниатюрах настоящий мир прошлого, мы совершим увлекательное путешествие по древним Китаю и Индии, отправимся в страну фараонов, к арабским халифам и европейским мыслителям, а также не обойдем вниманием и современность. расшифровывая мистические изображения символизирующие обретение алхимиками сверхспособностей мы откроем для себя новое измерение мировой истории и станем ближе к пониманию того кем был человек прошлого эта книга не плод кабинетной работы и уж точно не безумной фантазии автора как это к сожалению часто бывает с трудами по истории тайных наук Чтобы написать алхимию, я работал с редкими алхимическими манускриптами, свитками и старопечатными книгами в библиотеках Москвы, Барселоны, Вульфенбюттеля, Бременна, Гамбурга, Берлина, Санкт-Петербурга, Праги, Бамберга, Гёты, Касселя, Еревана, Венеции, Копенгагена, Стамбула, Рима, Рудерштатта, Майннингена, Эрфурта, Вайммера, Дармштатта, Франкфурта, Кобурга, Загреба, Сараево, Белграда, Стокгольма, Дрездена и Иерусалима, Вены. Съездил во множество стран, где посещал алхимические места. А находились они в Китае, и Индии, в Италии, и Чехии, в Украине и России. Осмотрел в поисках экспонатов, связанных с золотоделением, коллекции сотен музеев, расположенных по обе стороны Атлантики. Познакомился со множеством самых передовых историков науки, искусства и технологии, прямо сейчас и следующих всё новые загадки алхимии. Я надеюсь, что результат этих трудов поможет читателю узнать больше об алхимическом искусстве, а время за чтением книги пройдёт незаметно. Сергей Зотов